Я лично скажу Игнатьевичу, что кладовщик оружейной включил девственницу, и именно из-за этого последствия оказались непоправимыми. «Ой ли!» — скривился Жека. «Ну, тут вариантов немного. Оружие или карцер за невыполнение приказа старшего по званию. А там и до завалов недалеко». Пожал плечами Артак и повернулся к сияющему, как новый червонец Антону. «Жду на крыше».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 «О каком взрыве идет речь? Я же приказал разбирать завалы только вручную. Вы в своем уме?» «Свод рухнет, и все старания коту под хвост. Я требую немедленного отчета произошедшем именно тех, кто это сделал». Взрыв был в карьере. Артак увидел самосвал, позвал меня. Затараторил бес, глядя, как багровеет лицо мэра. Я думал, ему показалось, все-таки неделя напряженная была.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 На последнем сегменте витрины спокойствие дало жирную трещину, быстро заполнившуюся яростью. Готовый проклинать все и всех, лейтенант со злостью толкнул ногой витрину с грохотом перевернувшуюся на бок и заорал в пустоту. «Мне нужен всего лишь один долбаный фонарик и две или три батарейки к нему». Кое-как заставив себя успокоиться и обойдя помещение по периметру, лейтенант нашел еще одну дверь из которой попал в подсобное помещение, поделенное на две части. В одном находился небольшой стеллаж с мощными принадлежностями, другое, судя по наклейке на пластиковой двери, было уборной. Поиск на полках не принес каких-либо полезных вещей – перчатки, тряпки и стратегический запас бутылей с хлоркой. Вконец, отчаявшись, он подошел к двери туалета и медленно потянул ее на себя. Унитаз, рукомойник – и пачка сигарет на небольшой ступеньке рядом с туалетным ёршиком. Хмыкнув от накатившего не к месту приступа веселья, лейтенант взял в руки повидавший виды ёршик и встал в позу фехтовальщика. Вот оно, оружие истинного солдата. Потеряя всяческую надежду на благоприятный исход, он поднял пачку сигарет и потряс ее. А края тут же ударился небольшой предмет, находившийся внутри. Секунда, и в руках лейтенанта появилась зажигалка. Клацнув пару раз кнопкой скорее на автомате чем ради проверки наличия газа он собирался швырнуть ее в унитаз но в последний момент увидел небольшую кнопку сбоку стоило сдвинуть ее пальцем и в туалете появился тоненький лучик света от лампочки встроенный в корпус но на безрыби как говорится и сапога уха за радость сунув зажигалку в боковой карман штанов и застегнув его на пуговицу артем пури вылетел на улицу и побежал к дороге Дело стало за малым — дойти до Цемпирса. «Черт бы вас побрал!» Лейтенант пол полоборота головы посмотрел на собачью свору. «Какого хрена вы за мной тащитесь?» Стая собак шла вниз по улице рабочей, упиравшейся в судостальскую перед красным двигателем, и, заметив Артема, мгновенно увязалась следом. Теперь же собаки держались на расстоянии метра тридцати, не представляя опасности. Пока что. Одно плохо. Узкая полоска тротуара переходит в бетонный забор бывшего завода. И если со стороны Ревельской появится еще одна свора, то вместе они просто зажмут его в кольцо и сожрут. Последним лейтенант сомневался меньше всего. Дойдя до Ревельской, Артем с успокоением выдохнул и двинулся дальше, периодически поглядывая на животных. Приблизившись к перекрестку, на котором сходились улицы Судостальское и Сухумское шоссе, Артем периферическим зрением уловил движение и обернулся. Свора сократила расстояние почти вдвое и медленно приближалась, разглядывая свою добычу голодным взглядом. Недолго думая, Артем выхватил пистолет, выстрелил, не целясь, и сорвался к двухэтажному зданию справа так стремительно, что затрещали сухожилия. Собаки, не ожидавшие такого развития событий, подарили Артему фору в несколько драгоценных секунд и со злобным рычанием бросились в догонку. Перескочив в два шага ржавые рельсы, он прыгнул вниз, скатился на пятой точке по небольшому косогору путям, ведущим на Цемперс. Разодрав штаны до самых трусов, Артем резко подскочил, охнув от боли в ягодицах, и отбежав на несколько метров, выпустил всю обойму по первым из появившихся животных. Выкинув бесполезный ствол, лейтенант вложил остатки сил в бег до финальной точки. Раздавшийся сзади злобный рык подстегивал Артема похлеще кнута. Когда сбоку показались очертания транспортного цеха, лейтенант готов был плясать от радости. Заветный вход находился всего в считанных метрах, но и собаки не собирались отказываться от трапезы. Перед самым пересечением рельсов с асфальтом Артем вошел в поворот по широкой дуге, и запнувшийся о рельс, чуть не пропахал носом асфальт. От нахлынувшего адреналина время растянулось, словно резина, и в обзор тут же попал валяющийся на асфальте люк, а чуть выше, примерно в полутора метрах от земли, заветное отверстие вентиляции. Голодные челюсти попытавшиеся счастья особи сомкнулись через секунду после того, как лейтенант, оттолкнувшись от асфальта, понесся что-то с духу к подпорной стене. Поймал зубами пустоту... Не задавшийся хищник зарычал от злости, по инерции полетев дальше и скрылся в зарослях ежевики. Следующее действие Артема без преувеличения поставили бы перед ним на колени любой Шалинский монастырь. Взлетев на стену похлеще любого ниндзя, он схватился за край отверстия, затаскивая корпус. Стоило плечам проникнуть внутрь, как на ногах повисла тяжесть, потащившая Артема обратно, заорав от натуги и боли в прокушенной икроножной мышце, Он рывком втащил себя дальше, вместе с собакой, повисшей на штанине. Развернувшись на спину, лейтенант нанес четкий удар каблуком ботинка, от которого челюсти животного разжались, и пес куля скатился вниз по стене. Перевернувшись лицом к отверстию, Артем высунул голову. «Съели, суки!» – заорал он, разглядывая ходивших вдоль стены собак. «Хер вам, а не человечина!» Кусты возле путей заходили ходуном, и адреналин, захлестнувший несколько секунд назад, быстро сменился ужасом. Потрещав, кусты выпустили из своих объятий прихрамывающего пса, который медленно пошел прочь от остальных сородичей, моментом потерявших интерес к Артему. Уже спускаясь по лестнице вентиляционной шахты, до его слуха донесся скулешь, практически мгновенно потонувший в многоголосом рыке. Ноги уперлись в бетонный пол и Артем запустил руку в чудом уцелевший боковой карман штанов. Беспардонно оторвав с него пуговицу, он вытащил зажигалку и включил фонарик. Из тьмы выступили очертания узкого и низкого тоннеля. И это те самые пресловутые городские катакомбы? Ох, как бы не пожалеть о своем решении. Через 20 метров свет лампочки выхватил из тьмы узкие лопасти вентилятора. Просочившись между ними, Артем выпал в помещение, показавшееся огромным после тоннеля шахты. Присев на бетонный пол и разорвав футболку на лоскуты, он осмотрел лодыжку. Задник ботинка и заправленная в него штанина приняли основной удар на себя, но и ноге тоже досталось. Живо приладив обратно разорванную в нескольких местах кожу, Артем перевязал ее лоскутом и, хромая, пошел к распахнутой двери. Маленький фонарь не смог передать грандиозности тоннеля, в которое его вывело техническое помещение. Они ему не соврали. Тоннели не вымысел, а значит, и все остальное тоже правда. У них есть цель, к которой они идут. — У меня тоже есть цель, — прошептал лейтенант и пошел вглубь тоннеля, освещая себе путь узким лучом света, повторяя, как завороженный. — Четвертое убежище. Найти бездухова. водохранилище. Погода, испортившаяся в одночасье, погрузила и без того неприветливый лес в темноту. Вдобавок, единственными звуками, нарушавшими тишину, были наши хлябающие по грязи шаги. Лес был пуст и безжизненен, отчего временами накатывал ужас. Воображение рисовало прячущиеся за деревьями тени, изучающе рассматривающие наш пополнившийся отряд. Столько времени провел здесь «Знаю каждую тропку, а сейчас хочу забиться под какую-нибудь корягу и, обхватив руками колени, лежать там и молиться, чтобы это все оказалось дурным сном». Укатанная некогда лесная дорога больше напоминала болото, в которое ноги с каждым шагом погружались по щиколотку, вытаскивая наружу комья налипшей грязи. Нас ждал серьезный марш-бросок по пересеченной местности, составляющий без малого 11 километров». Из которых около двух придется идти в гору, чтобы попасть обратно на перевал в районе Гайдукского карьера. Эти сведения я решил оставить при себе, опасаясь за психическое здоровье Руслана. Он еще не совсем пришел в себя от моей идеи с самосвалом, и новая информация окончательно выбит его из колеи. Вот нахрена мы оставили самосвал. Я же оживил его. Плюс запаску поставили на средний мост, вместо взорванной с парки. сдерживающий свою злость, отбил грязь и пристально посмотрел на меня. «Ехали бы сейчас в тепле и комфорте, но нет. Из-за твоей шизы мы промокли и промерзли. Еще время теряем, останавливаясь каждые пять минут, чтобы сбить этот дерьмище с ног. Ты мне этот самосвал до конца жизни припоминать теперь будешь? Мы его не оставили, а загнали в тоннель, потому что вырвали закрывавшие его ворота с мясом. Я уверен, что после взрыва вход в тоннель ввалился. Но ты сам видел, что это не просто проход от Пролетария до озера». Там целая, мать ее, стоянка техники. А значит, живущие там твари, мало того, что не уничтожены, так еще и получили альтернативный выход. И лично у меня нет никакого желания еще раз с ними встречаться. Считай, что мы просто заткнули дырку. Тем более, где гарантии, что нам хватило бы солярки, или мы не забуксовали бы в этом болоте? — Кирилл прав, — подал не к месту голос Анисим. — Лес, природа, свежий воздух. — Не прогулка, а сказка. — Тебя, пес старый, вообще никто не спрашивал. Борода, с трудом мирившийся с присутствием Анисима, перевел на него ненавидящий взгляд. — У меня пока есть свое мнение, и оно неизменно. Нужно было продвигаться на машине. — Я очень даже уважаю твое мнение. Анисим повернулся к Руслану и, смерив его взглядом с головы до ног, пристально посмотрел в глаза. — Просто оно меня мало волнует. — Киер, да я уже пристрелю это чудо. Я потом тебе по жизни обязан буду. Если бы не он, ничего бы этого не было. «Да, Руслан», — спокойно ответил я, — «именно так и есть. Если бы не он, было бы все как прежде. Я бы бухал, как свинья, на прибое. Ты бы корчил из себя грамотного лидера. А Ваня сдох бы от голода в цем долине. Я надеюсь, мы не будем больше поднимать тему о том, кто кого использовал, кому кто больше насолил и кто кого и сколько раз пытался убить». Мы, по сути, начали это втроем. Анисим выдумал, ты рассказал мне, а я здору повелся. То, что мы сейчас вместе, да еще и цель у нас одна, больше похоже на пьяный спор судьбы с фортуной. Но так или иначе, мы втроем начали этот путь в одной точке. И пусть разными способами, но именно втроем пришли в пункт Б. Завязывайте со своим взаимным сарказмом и подколками. Пристрелю. Тебя, шахматист поганый, в первую очередь, Борода, «Будь что любезен. Пойти со мной в авангарде. Вы сзади». «Чтобы это чучело упирало мне ствол в спину, да я скорее себя за задницу укушу». Руслан столкнулся с моим взглядом, перевел свое возмущение в недовольное бурчание и пристроился рядом. Мы прошли около четырех километров в тишине, нарушаемой только шумом ветра, колыхавшего верхушки деревьев. Помимо непрекращающегося, противного, мрасящего дождя, в низину начал медленно опускаться туман, значительно сократив видимость. Лес так и не подал признаков жизни, ни разноголосых трелей птиц, ни даже журчания ручья, в который местами сужалась речка. Тишина и безмятежность. Раньше именно за этим сюда ездили жители Новороссийска, чтобы отдохнуть от шума и суеты города. Лес всегда был приветлив ко всем, кто в него заходил – позволяя дышать своим особенным воздухом. Только мы всегда воспринимали это как данность, забывая наслаждаться каждым прожитым моментом. Ухоже это странное существо, именующее себя человек. На заре своего существования человек верил в незримых лесных обитателей и воздавал им дань уважения при входе в лес и выходе из него. Брал ровно столько, сколько нужно было ему для пропитания, никогда не претендуя на лишнее, потому что знал. Он лишь часть круговорота жизни. Все больше убеждаясь в своем превосходстве над другими обитателями этого мира, человек самолично наградил себя титулом «Царь природы». Именно это и сыграло с нами злую шутку. Обнаглев от своей же ненасытности, мы сами не заметили, как из царей стали тиранами, хватающими без спроса и без разбора все, что нам потребуется. Чему удивляться, что природа, хозяевами которой мы себя возомнили, Ответила нам резко и безапелляционно, дав хорошую затрещину и загнав нас под землю. Любой диктаторский и рабовладельческий строй рано или поздно приводит к революции. Это неизбежно. По-моему, вон там какое-то ограждение. Ваня, пристроившись рядом с Русланом, показывал пальцем на виднеющуюся через редкий туман поляну. Это к нашему лесничему вопрос. Тут недалеко дачи. Я попытался прикинуть пройденное расстояние. Садовое товарищество когда-то было. Можно пойти поживиться чем-нибудь от бывших хозяев. — Ну так пойдем, — фыркнул Руслан и пошел вперед. — Хоть дождь можно будет переждать, если ты, конечно, не против. Дома стояли прямо около дороги, так что мы в любом случае не прошли бы мимо. Со стороны и не понять, обитаемое это место или брошенное. Вроде имеется забор под два метра высотой и сетки рабицы, и грядки через него видно с поднимающейся рассадой. Но окна домов забиты наглухо. Слишком добротно все выглядит, чтобы быть брошенным. Настораживает только тишина. Расположение построек весьма своеобразное, словно правильный крест. Чуть поодаль, на равном расстоянии от ближайших построек, в землю вбит металлический столб, через который натянута рабица, образуя между этими постройками прямой угол. Наверняка подобная система забора сделана и на других углах участка, делая его прямоугольным или квадратным. Борода первым нашел проход внутрь, выбрав в качестве своей жертвы угловой столб, поддерживающий всю конструкцию забора, и навалился на него всем телом. Столб, возмущенно скрипнув от столь наглого обращения, не сдвинулся с места. Ваня, посмотрев на меня и кивнув на пыхтящего в неравном бою Руслана, в очередной раз решил проявить инициативу. Я лишь пожал плечами. «Варварские методы не для меня». Отговаривает Руслана, я не собираюсь. Бесполезно потраченное время. Навалившись в четыре руки, они все же смогли чуть согнуть профильную трубу внутрь ограждения и тут же потянули ее на себя. У них в голове стадо гусей! шепнул мне Нисим, наблюдая, как Ваня с бородой качают столб туда-сюда. Это ж сколько дури надо иметь, чтобы согнуть сороковой профиль? Я хотел ответить. Но в этот момент раздался грохот задрожавшей сетки, и столб, надломленный по трем сторонам, провалился внутрь и замер своей верхушкой в метре от грядки с растущими на ней кустами помидоров. Из-за упавшего столба конструкция мгновенно потеряла жесткость, освобождая нам проход на участок. Не церемонясь с поверженным противником, борода наступил на профиль и прошел по нему до конца, благодаря чему и вырвал сетку с одного края с мясом, Следом за ним, по уже лежащей на земле рабице, тут же переместился Ваня. «Давайте. Чего замерли?» – махнул он рукой. «Тут реально есть чем поживиться». «Разведка! Сбор!» Руслан всем своим видом, изображая лидера нашего отряда, медленно загибал пальцы, не сводя с нас взгляд. «Обед! Обсуждение! Решение!» «Да как скажете, Руслан Валерьевич!» Я, сделал небольшой реверанс, прошел по рабице внутрь двора. «Пойдем, старче, разведаем», — я к старшой сказал. Борода не пропустил мой сарказм мимо ушей, но ничего не сказал, лишь хмыкнул в ответ и направился к Ване. Устраивать прилюдное выяснение я не имел никакого желания. Наговорить друг другу можно выше крыши, только как оно аукнется в будущем — вопрос, не имеющий ответа. Пока Ваня собирал с целых кустов помидоры, Борода пошел за сарай и вернулся довольный, Сообщив, что там еще грядки с картошкой и луком. Сняв болтающийся автомат, он прислонил его к стене сарая и изучающе уставился на его дверь. От порога дома через весь участок шла вымощенная тротуарная плитка-дорожка, по которой мы с дедом отправились на изучение противоположной стороны. Стоявшая напротив сарая высокая постройка оказалась небольшим домиком, скорее всего, гостевым. Сразу за ним был небольшой. К моему разочарованию, пустой курятник. В дальнем углу обнаружился колодец, и последняя постройка оказалась теплицей с растущими внутри огурцами. Все это выглядело ухоженным и приятным, хотя кому здесь мародерить. Люди приезжали сюда на выходные отдыхать и наслаждаться природой. Тем не менее, все постройки были заперты изнутри. «Пойдем к твоим!» Анисим, закинув автомат за спину и засунув руки в карманы, Перекидывал травинку из одного угла рта в другой. Правильное решение. А что здесь еще делать? Тем более со стороны сарая донеслись нешуточные удары. Перехватив автомат, я выглянул из-за угла гостевого дома и выматерился сквозь зубы. Эти двое варваров пытались выбить двери сарая, нанося по очереди удары ногами. В какой-то момент деревянная дверь, ровно как и до этого столб, не выдержала усердия моих друзей и проломилась посередине. К тому времени, как мы подошли, борода вышел из сарая еще довольнее прежнего, держа в руках топорик, ведро и пару мисок. «Я, кажется, знаю, для чего тебе все это добро», — осклабился Анисим. «Топор в руку, ведро на голову, а миски на плечи. Гладиатор лесной». «Держи ведро, шутник. Иду на речку за водой. В миски порубим салат. Там около дальней стены дровница. Вот тебе спички». Борода сунул мне в руку коробок и тут же отвернулся. «Правда, я не решился проверять, внутри, сыры они или нет. Разберешься сам. Кощей, вытащи несколько плиток из тропинки, сообрази из них мангал или что-нибудь вроде того. Растопим там угольки да картоху запечем. Ты куда намылился, старый? Ручей в другой стороне». Там в углу колодец, — ответил я, опережая Нисима, чтобы они опять не сцепились в словесной бойне. Борода, смерив меня недовольным взглядом, скрылся в сарае и вернулся с охапкой дров, положив их возле меня и протянув мне топор. Ваня отправился ковырять плитку, а, вспомнивший свои обязанности лидера Руслан, пошел к другим грядкам с мисками в руке. Нам пришлось пристроить свои автоматы рядом с калашом бороды. Место пустое, переживать не о чем. Значит, можно расслабиться. Мангал мы соорудили невдалеке от сарая. Ободрав кору с дров... Я занимался разведением огня, когда мимо меня с дикими глазами пролетел Руслан, растаптывая уцелевшие кусты помидоров и скрывшись за внешней стеной сарая. Следом послышалась словесная магия, сдавленный писк, и не прошло и минуты во дворе появился Руслан, держа за голову извивающуюся курицу. «Борода, остановись! Мы так разворотили полдвора. Тут по-любому кто-то живет». «Ай, достал ты меня уже! То воды не дам, то быстрее идти надо!» Еще и хрен этот, которого смерть поссать отпустила, с нами увязался. Мясо ты меня не лишишь, понял? Руслан, сверкнул ненавистью во взгляде, забрал у меня топор и повернулся к Ване. Кощей, там пень стоит. А ну, тащи его сюда. Ну вот. И в нашей дружной компании дело дошло до конфликта, готового в любой момент перейти в нечто более серьезное. Из сарая появился Ваня, тащивший здоровенный пень. Схватив один из автоматов, чтобы выстрелить в воздух и прекратить это маркобесие, я повернулся к Руслану. «Да тут прям бросай его! Ща голову с плеч! Я ее ощипаю и...» Что входило в дальнейшие планы Руслана, так и осталось для нас всех загадкой. Ваня резко изменился в лице и драпанул к теплице. Туда же несся выронивший ведро с водой дед. Через двор со скоростью болида «Формулы-1» пронеслось несколько рыжих пятен, Одно из которых направлялась за ручьем на весь лес в ваней, а другое, сбив Руслана с ног, прижало его своим весом к земле, огласив двор громогласным рычанием. Едва я успел сориентироваться, как возле меня вырос медленно приближавшийся третий зверь. Перезарядив автомат, я направил его на здоровенного шакала, с которым мне уже посчастливилось встретиться в цем-долине, Помня, как играючи один из тех уходил от пуль, я прикинул свои шансы на успех, держа в поле зрения второго, стоявшего на бороде и злобно рычавшего ему в затылок. Дверь, ощерившись, замер в метре от меня, скаля белоснежные клыки и не переставая рычать. Говорят, собакам нельзя смотреть в глаза. В них отражается твой страх, и если зверь его почувствует, непременно нападет. «Джек! Фу!» С противоположной царая стороны, появился седовласый мужчина в сопровождении женщины с головой, повязанной косынкой, и еще двоих зверей, спокойно идущих по бокам. «Вы кто такие?» «Мы пришли с миром!» — крикнул я, не сводя взгляда со зверя. «Да я вижу!» — послышалось в ответ. Переключив автоматный предохранитель, я положил его на землю и сделал три шага в сторону Руслана. Мужчина коротко свистнул, и звери нехотя побрели к нему, держа головы в полоборота. Зверь, стоявший передо мной, повиновался в последнюю очередь, и окончательно ушел, лишь когда я подошел к поднимающемуся и плюющемуся землей Руслану. Таися, собери оружие и в дом занеси. Да спрячь, как ты умеешь, а я пока узнаю у городских, что им тут нужно. Ах, вы ироды проклятые! Женщина, увидев, во что борода превратил грядки, без преувеличения пришла в ярость. Гриша, спусти на них свой выводок, хоть какая-то польза будет! «Жрут, как взрослые мужики, а толку никакого от них!» «Иди в дом», — спокойно ответил Григорий. «Джек, ко мне сидеть!» «Ну что, хлопцы, пора бы поработать, как считаете?» Курица, которую Руслан пытался пустить на шашлык, все же не сбежала своей участи, но уже с одобрения хозяина и при условии, что двор будет выглядеть, как и до нашего вторжения». Бородан отрез отказался от моей помощи в восстановлении после погрома, отправив меня в дом. Они Низим не стал опускаться до подобных предложений, поэтому, зайдя внутрь, я обнаружил его сидевшим за столом и молча наблюдавшим за хозяином дома. В доме пахло уютом. Казалось, что он был пропитан им насквозь, от самого фундамента до верхушки крыши. Григорий Михайлович, или как он сам попросил его называть Михалыч, деловито колдовал на кухне, нарезая овощи. Рядом с ним мирно лежал тот зверь, с которым мы устроили игру в гляделке возле сарая. Теперь же он всем своим видом показывал полное безразличие ко всему происходящему. До поры, до времени. С виду ничего такого сверхъестественного внутри дома не было. Обычные стены, кровать из бюджетного мебельного магазина, пузатый телевизор на допотопной тумбе и повидавшая виды стенка из шкафов и серванта. Только он все же отличался от тех мертвых коробок, которые стояли в городе. Отличался чувством умиротворенности, которое появляется, когда к дому относишься с душой. «Вы долго здесь живете?» Анисим, напряженно смотревший на шакала, все-таки решился нарушить тишину. «Это же лес! Не представляю, как тут можно жить! В городе зверье от такое встречалось, что от одного воспоминания дрожь пробирает. А тут так и подавно должно быть!» «Лес для всех разный!» Но каждый человек находит в нем нужное для себя. Не стоит пытаться наладить с ним взаимоотношения или гармонию. Внутреннее спокойствие – вот заветный ключ к успеху. Так же, как и не надо даже пытаться изменить мир под себя. Он давно сформировался. Но когда ты меняешь себя, то мир вокруг меняется сам. Так или иначе, вокруг тебя будут люди, которые разделяют твои интересы. И это касается абсолютно всего, любого спектра нашей жизни. У мусульман есть очень хорошая поговорка. Когда стоишь среди роз, нюхаешь розы. Если стоишь среди навоза, думаю, продолжение так понятно. А по поводу всего остального... Я же тогда, в 21-м, приехал сюда просто отдохнуть на даче. Но именно это и спасло меня. Вначале, конечно, было страшно, особенно ночью. Шакалы, чувствуя человека, выли около дома так что моя кавказская овчарка забивалась в самый дальний угол и не выходила до рассвета. Я хотел гонять их ружьем, а потом понял, что только патроны переведу. Благо, хоть днем их не было. Времени хватало, чтобы потихоньку ограждениям обзавестись. Только толку от него, как от козла молока. Вы вон лишний раз доказали, что будет желание, никакой забор не остановит. Насколько я понял, по прекратившемуся вою и попыткам разгрызть рабицу Звери смирились поражением. Все, кроме одного. И, судя по его настырности и следам, весьма матерого. Каждое утро закапывал обратно ямы под забором. Пришлось устроить охоту на живца. Сварганил я чучело, нарядил в одежду, в которой весь день провел, да и поставил аккурат посреди двора, а сам в сарай засел. В общем, зверь оказался сукой, да еще на сносях. Неспроста говорят, что у беременных в голове не пойми, что творится. Перед тем, как испустить дух, успела шоколиться произвести одного на свет, который, собственно, перед вами. — Да, Джек? Григорий наклонился, чтобы погладить лежавшего рядом зверя, но тот еле заметным движением увернулся в сторону. — Обиделся. Не любит, когда я рассказываю это. Вот так и произошел новый виток эволюции. Прогресс у животных, регресс у нас. Можно сказать, мы с ними стоим на одной ступени по возможностям, да и по интеллекту тоже. Одно только остается неизменно. Зверь никогда не убьет ради забавы. Простите, если шоколица родила только одного, откуда еще четверо? Я тоже решил внести свою лепту в диалог. Так я же говорил, что овчарка у меня была. Григорий ехидно подмигнул мне. Старая зараза. А все-таки напроказили. Джек рос в доме. Днем я, конечно, выпускал его на улицу, чтобы привыкал к обстановке. Шакалы приходили иногда, но в дом больше не пытались попасть. И совсем оставили нас в покое, когда мой начал территорию метить. Я по маленьку хозяйство наладил, курями обзавелся. Да, так и жил, не тужил. Что-то долго ваши копаются. Хотя Таисия до пенсии начальником УТК работала на цемзаводе в Гайдуке. Видать, отводит душу по полной программе. Но ну, теперь и ваш черед вещать. Кто вы, откуда и куда направляетесь?» Я иду к ретранслятору. Мой друг поймал сигнал с Краснодара из микрорайона гидростроителей, но тот очень быстро оборвался. Анисим удивленно перевел на меня взгляд, но я оборвал любые попытки влезть в разговор, наступив ему на ногу под столом. «Думаю, что из башни у нас получится наладить связь, чтобы хоть узнать, как обстоят дела в столице житницы России. Ну, а там видно будет». Планировали отправиться через Гайдук, но произошла маленькая техническая неувязка. Я кивнул головой на дверь. «Вы, кстати, не знаете про поселок? Народ там остался?» «А куда же ему деваться?» «Живут себе. Почти все за переездом. На заводе. Да в окрестностях. Буду признателен, если вы поможете мне туда попасть». Григорий хотел что-то ответить, но развернулся обратно к кухне и, взяв казан, отправил его в растопленную печь. Из-за очередной задержки нам пришлось выдвигаться уже в сумерках. В этом, безусловно, были свои плюсы. Дождь сошел на нет, да и насытый желудок идти было значительно бодрее, хотя оружие нам так и не вернули. Кустарники по бокам от лесной дороги то и дело вздрагивали, давая понять, что мы не одни. После каждого такого шороха Джек, идущий впереди, издавал приглашенный рык в сторону шума. Один раз все-таки пришлось понервничать. Естественное освещение свелось к минимуму, И откуда-то сбоку послышался топот лап. Схватив с земли первый попавшийся булыжник, я отвел руку для замаха, целясь в источник шума. Подошедший Джек посмотрел на меня тем же взглядом, что и неделю назад волкодав в парке Ленина, когда борода обозвал его тупой собакой, а потом вальяжно пометил ближайшее к нам дерево и пошел дальше. Мне оставалось только идти следом. Сразу после выхода из дачи Григория я намеренно ускорил шаг, держась ближе к Джеку увеличив тем самым разрыв между мной и спутниками на десяток метров. После очередной выходки моих друзей не было желания идти вместе с ними в одном звене. С Анисимом нас тоже связывают явно недружеские отношения. Меня подстегивало еще и осознание, что до моей цели рукой подать. Иди я один, уже добрался до телевышки и попытал счастья выйти на связь с центром. Неплохо бы извиниться перед Игнатьевичем за взрыв тоннеля и объяснить, что по-другому нельзя было поступить. В душе я прекрасно осознавал, что полученная от него информация это не только помощь мне в моем деле, но и его личная выгода. Подед махать такой путь, не имея ни крупицы информации о том, что может ожидать как под землей, так и на заводе. Находясь в своих раздумьях, я не сразу заметил, что сбоку пристроился Руслан, выдавший свое присутствие запнувшийся торчащий корень. Шакал моментально развернулся к нам и сразу же потерял интерес, продолжив путь легкой трусцой. «Кир, ну что, отведал мясца? Отлегло от души? Надо было еще одну курицу взять. По пути бы зарубил где-нибудь. Злоба накрыла меня с такой силой, что я еле сдерживался, чтобы ограничить себя только словами. Еще и дрова искать не надо. Устроили бы пикник на обочине. Песни бы попели под аккомпанемент шакаливого воя. А, мохнатый?» Давай только без сарказма и здевок. Лидерские качества проснулись. Прибой, наверное, вспомнил. Захотелось показать какой-то у нас грамотный управленец, Пальцы даже загибать начал на свои команды. Что за понты для приезжих? Я сам не заметил, как остановился и теперь, сверля Руслана злобным взглядом, повышал по нарастающей тон: Из-за ваших выходок у нас и та сутки выпали из жизни. Все же нормально сложилось. Ваня встал рядом с бородой и остальными. Даже шакал остановился, с интересом наблюдая за нами. Тем более ты сам почти сутки проспал перед этим. А вот это ни хрена не аргумент. И я бы посоветовал тебе захлопнуть свою хлеборезку от греха. Я вам еще после нашего чудесного спасения на арене сказал, что иду к ретранслятору и предложил свободу выбора. И хоть в душе я благодарен, что вы отправились со мной дальше, но по факту от вашей сладкой парочки одни проблемы. Я перевел взгляд с Вани на Руслана. «Что вы на меня глаза пучите? У нас же не команда. У нас хор мальчиков-зайчиков, в котором каждый делает, что хочет. Вы проявили себя за эти три дня по полной. Сегодняшняя ситуация — это уже край. Теперь моя очередь поступать так, как хочу я. И знаете, что я вам скажу, господа хорошие? Пошли вы нахер оба. Лучше одному идти, чем с двумя великовозрастными дебилами» которых постоянно надо уши тянуть, чтобы они какой-то херни не сотворили. Плюнув под ноги своим спутником, я пошел вперед, обойдя шакала, замершего в ожидании команды хозяина. Он догнал меня метров через пятьдесят, пристроившись рядом. Я сначала ускорил шаг, чтобы оторваться от ненужной компании, но тот уверенно держался рядом. «Но ты-то чего увязался за мной? Один я хочу побыть, понимаешь?» Шакал грациозным движением, удивительным для такого размера туши, прыгнул вперед. Едва приземлившись, он тут же развернулся и уставился на меня совершенно человеческим взглядом, в котором прекрасно было видно непонимание. «Ладно, извини». Я подошел к зверю и протянул руку, моментально нашедшую ответ в виде уперевшегося в ладонь влажного носа. «Не хотел тебя обидеть. Давай веди, тут вроде немного осталось». Путь и впрямь оказался недолгим. Через пару десятков шагов зверь, обогнав меня, повернул налево на идущую на подъем дорогу. Через каких-то полтора-два километра мы снова выйдем на перевал, а оттуда до телевышки рукой подать. Жаль только, что уже стемнело. Да и на заводе придется рассказывать, откуда мы взялись и как дошли. Рассказни – это по части Руслана. Он это дело любит, да и мне порядком надоело пересказывать одно и то же и уже в который раз. На подъеме я немного отстал от Джека. Все-таки четыре лапы против двух ног имеют преимущество. От ускорения шага остановил тот факт, что утро меня ждет еще один переход в пару километров, а неплохо бы и отдохнуть после нынешнего марш-броска. Шакал замер, когда до перевала оставалось не более десятка метров. Я по инерции пошел дальше, но за спиной тут же раздалось злобное рычание. «Ты чего это? Я думал, мы подружились». Я повернулся на зверя, имея полную уверенность, что он меня понимает, и махнул рукой. «Давай, гребень, в полминуты ходьбы. Там и отдохнем». Стоило сделать шаг вперед к заветной цели. Рык повторился. А следом штанина попала в захват зубов и дернулась вместе с моей ногой обратно. От неожиданности ноги разъехались. Поскользнувшись на пыльной грунтовке, я упал на четвереньки, и перед лицом тут же появилась скалящаяся морда Джека. Благо смотрел он на меня беззлобно, Дав уверенность, что имея он желание на что-то большее, я бы превратился в кровавое месиво. Мои спутники подошли через пару минут, и Джек мгновенно поменял настроение, завилял хвостом передо мною, как будто мы знакомы всю жизнь. Сорвавшись с места и огласив территорию радостным лаем, он скрылся за перевалом. Неподобающая поза для мужика, ты не находишь? Анисим помог подняться, взяв меня под мышки. Твою бнастырность, дав правильное русло! не понял. «Пристрелили б тебя сейчас!» Борода безучастно посмотрел на меня. «Застава у них на перевале! Зверек тебе жизнь спас только что! Он просто не знает, что ты это не ценишь!» Че бы корова мычала!» Огрызнулся я и сделал шаг вперед. По ту сторону подъема замелькали лучи фонарей, и Михалыч, кивнул головой, уверенно пошел вверх. Нам оставалось идти следом, растянув наш отряд почти на всю ширину дороги. На верхушке появился силуэт, терпеливо дожидавшийся, когда мы подойдем. «Ты ж был уже у нас, Григорий Михайлович!» «Случилось что-то!» Вышедший навстречу человек с обрезом опустил фонарь, чтобы не светить в глаза, и, увидев нас, мгновенно скинул оружие. «Вы кто такие? Михайлович, проблемы? А ну, ко мне все!» «Я думаю, если бы у Михайловича были какие-то проблемы с нами, то он решил бы их без вашего участия. Опусти ствол, таинственный незнакомец. Я здесь мимоходом». «Городские это, Мишань!» «Заплутали в лесу». Помощи попросили. Аж с самого прибоя сюда пришли. Разве можно отказать добрым людям? Ты на них не косись. Оружием у них конфисковали. Да и Кирилл тебе правильно сказал. Имея проблемы, Джек пришел бы сюда один. Я проведу здесь одну ночь. Да и то только потому, что хочется провести ее в спокойствии, а не в каком-нибудь разрушенном доме, вздрагивая от каждого шороха. Я смотрел в глаза Мишани, сверляя его своим взглядом. «Имея уверенность, что меня никто не сожрет и не убьет, избавил бы вас от тягости своего присутствия». «Допустим», — согласился тот и кивнул мне за спину. «Они у тебя немые?» «Они за себя сами могут сказать. Какие у них планы, мне неизвестно, да и неинтересно. С рассветом я покину это место и отправлюсь дальше. Который теперь час, не подскажете?» «Около девяти. Может, уже девять», — ответил старший и повернулся к своим людям. «Отведите их на завод». Там в это время как раз отбой. Но, думаю, нашим жителям будет интересно послушать о вашем путешествии. Вести меня никуда не надо было. Я прекрасно знал дорогу. Ни Борода, ни Ваня не предпринимали попыток догнать меня, держать сзади вместе с нашими новыми знакомыми. Судя по оханям, кто-то начал рассказывать о наших приключениях. Жаль, что все так закончилось, но сейчас я не вижу другого выхода. Нет никаких гарантий, что не произойдет очередной накладки, из-за которой дальнейший переход опять перенесется на неопределенный срок. Я замер на мгновение, глядя на очертания телебашни, возвышавшейся над горой, от которой меня отделяло несколько часов до рассвета и около пяти километров. Надо спросить у местных, где можно поспать и сделать так, чтобы меня никто не тревожил с просьбами что-то рассказать. Хотя, думаю, Руслан прекрасно справится с этой задачей и без меня. Если все пошло по намеченному, Артем уже должен рассказать в центре о моих планах. Осталось только связаться с ними из ретранслятора, поблагодарить и попрощаться. завод. Новый цех. 2100. «Вы вообще в своем уме?» Боров обвел взглядом присутствующих в кабинете. «Это же открытый бунт!» «Друзей наших на убой посылать, значит, можно?» Илья, уперевшись руками в стол, сверлил его взглядом. «Он кинул нас! Он кинул всех, чтобы спасти свою шкуру!» «Не кипятись, десантура!» Артак налил себе кофе с небольшого керамического чайника. «Жалко, что бросил курить. Такой бы кофеек, да с сигаретой!» «Может, тебе еще телок вызвать, да сауну на всю ночь организовать!» — скривился Без. «На повестке дня стоит очень важный вопрос!» и я постараюсь обрисовать детали. На данный момент каждый из нас является ключевой фигурой в этом городе. Так или иначе, все мы принимали участие в событиях, прошедших двух недель. Чем и заслужили благосклонность нашего дорогого шефа. Только среди нас не хватает еще двоих. «Мы знаем, почему их здесь нет», — перебил Боров. «Эта тема закрыта. Тоже мне нашли время для теории заговора. Ваши друзья умерли, как бы прискорбно это ни звучало». «Не кидайся резкими фразами, Алёша», — вступил в дискуссию Пётр. «Тебе там на периферии сидится, как у Христа за пазухой». «Алексей...» — глаза Борова моментально налились кровью. «Алексей, Лёша, Лёха и прочее производные. это имя. Алёша — образ мышления. Ещё раз так назовёшь меня, отделаю так, что мамкины звездячки в детстве запорванные джинсы слаще конфет покажутся. Сам-то, князь болотный, уже прогнулся под управление». Хвост не отрастил, чтобы дорожку мести перед новым шефом. «Ты давай на личности, не переходи!» Артак, встав между Петром и Боровым, заложил руки за спину. «Свои недомовки из школьных лет оставьте при себе. Обстоятельства в жизни разные бывают». «Ой!» — отмахнулся Боров. «Зная вашу эту арестантскую отмазку, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. При каждом удобном случае суете ее ни в склад, ни влад. «Мы здесь зачем собрались? Чтобы переругаться?» Артак уставился на беса. «На вечернем разборе полетов мэр сказал, что ждет нас утром для обсуждения одного сверхважного дела. Это было твоей идеей позвать центр Алексея и на обратном пути зайти с инспекцией на вагоноремонтной, проверить, а не появились ли тут приверженцы старого режима. Давай, Владиславович, или вещай, или расход по норам. Мы собрались здесь, чтобы пролить свет на одно таинственное дело». Бес монотонно барабанил пальцами по столу. — А именно, найденные за торцом ВРЗ три трупа. Трус-балбес-бывалый. — Вроде все сходится, только есть одно «но». Мне известно, что за полчаса до свистопляски ты передал Киру через брата записку. — Заметь, что не только Киру, но и тебе. Илья вскочил из-за стола, ткнул пальцем в беса. — И если ты остался жив, то я не думаю, что им он приказал пасть смертью храбрых он им что-то поручил. Именно им. Поэтому Кир нас избагрил в вагон. А дальше вариантов не особо много. Или их все-таки там убили заводские, или мэр тупо снял их с доски за ненадобностью. Слишком много не сделали для города, чтобы оставаться здесь обычными жителями. В этом-то вся загвоздка. Мы с Артаком были свидетелями взрыва в карьере. На платформе Игнатьевич, узнав об этом, со злости болтнул лишнего. И именно в этом кроется загадка. Поэтому задуманное нами — это не бунт, это...» осекся, пытаясь подобрать нужные слова. «Это не более, чем восстановление справедливости». Илья по очереди посмотрел на каждого. «Где гарантия, что завтра он не отправит кого-нибудь из нас туда, не зная куда, а потом ищи вещи? И так по очереди избавиться от каждого, а может и от всех одним махом, чтобы и дальше править в свое удовольствие? Завтра мы должны получить ответ на все поднятые здесь вопросы». Сейчас мусолить это бессмысленно. Мы можем и до утра гадать, что произошло, выдвигать самые безумные гипотезы, но так и не найти верного ответа. Посему расход. Но будет неплохо всем присутствующим вернуться в центр. Не могу. Боровицкий пристально посмотрел в глаза Илье. И не хочу. Мне, по большому счету, вообще без разницы, кто правит этим городом и что там происходит. Мой дом, моя крепость. Я не собираюсь участвовать в авантюрах подобного рода. Я и на это дело с заводом подвязался исключительно ради зачистки местной сволоты. Бес сам видел, что и Долина и Мефодиевка – мертвые районы. Если мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения, бояться мне нечего. Это твой выбор и твое решение. Бес безразлично пожал плечами. Тем более эти двое тебе никто. А мы с момента знакомства слишком много прошли вместе, чтобы пустить все на самотек. У кого-либо еще есть желание высказаться? Бес обвел взглядом понуро молчавших товарищей и, не получив ответа, посмотрел на Алексея. «Я надеюсь, все увиденное и услышанное не уйдет дальше этого помещения. В любом случае, мы еще выйдем с тобой на связь, а пока не смею задерживать». «Зовите меня максимум в гости». Алексей пожал руку каждому и вышел из кабинета. После ухода Боровицкого в помещении повисла тишина. Бес посмотрел на Артака, прочитав в глазах немой вопрос, мучивший его самого. Не зря ли они посвятили в это дело Борова. Сказать-то можно что угодно, а вот что творится у человека в голове, остается тайной, иногда даже для него самого. Нет никакой гарантии, что Боров сейчас не докладывает мэру о готовящемся заговоре и по возвращению в центр их не отправит в карцер. От такого обвинения невозможно будет отвертеться, а значит, к утру чаша весов Фемиды качнется не в лучшую для них сторону что-то задерживается твой брат. Бес, отогнав дурные мысли, посмотрел на Артака. С нашей стороны глупо было тащить его сюда. Человек с такими данными очень бы пригодился для нашего мероприятия. А так мэр сказал ему оставаться на заводе до дальнейших распоряжений. А он сюда и не придет. Братишка сидит сейчас на крыше городского дома в пулеметном гнезде. Артак, хитро усмехнувшись, посмотрел на ничего не понимающего беса. Комом застрявший вопрос Бездухова так и не успел вырваться наружу, потому что после короткого стука дверь кабинета открылась, и перед присутствующими появился паренек, щуплого телосложения. Прошу любить и жаловать. Антон, хотя вы уже все с ним знакомы. Сегодня днем я сделал так, что этот молодой человек был переведен из разбора завалов на крышу городского дома. Изначально я делал это для него, но получается, что это сыграет на руку и нам. «Сейчас в охране прохода мои люди. А значит, ночной смене они подтвердят, какой состав и в каком количестве ушел на ВРЗ, и кто должен вернуться обратно». «Хитрая армянская леса!» Илья расплылся в улыбке, больше похожей на злобный оскал. «Раз все так удачно сложилось, мы можем возвращаться обратно. Утром все разрешится. Или мы получим ответ на вопросы, или...» «Или?» — переспросил Артак, глядя на Илью но тот, не меняя выражения лица, лишь пожал плечами. Перед своим уходом Артак отвел Антона в местную генераторную, приказав вырубить свет через несколько минут. На вопрос Антона, как он потом в кромешной тьме вернется обратно, Артак молча показал на рубильник, подающий 12 вольт на аварийную систему освещения, питающуюся от внутреннего аккумулятора. По словам Артака, заряда с избытком хватит до утра, чтобы поддерживать освещение по всему зданию. И теперь, в свете двух тусклых ламп, Антон бесцельно наматывал круги по кабинету, пытаясь привести мысли в порядок. Совесть, чуть ли не ручая в голове о готовящемся заговоре, приказывала немедленно все бросить, вернуться в центр, а дальше... А что дальше? К внутреннему диалогу подключился инстинкт самосохранения – обрисовавший дальнейшее развитие событий. В один прекрасный момент произойдет несчастный случай, который оборвет его бренную жизнь. Даже если заговорщиков казнят, у них по-любому есть верные люди, взять хотя бы охрану, беспрепятственно выпустившую его в штольню. Подобную задумку невозможно провернуть четвером. Значит, не все так просто. Можно, конечно, попытаться переубедить Артака, Только для этого необходимо вернуться в центр, где уже заступила другая смена охраны. Будут расспросы, а значит, ему придется подробно рассказать, как и почему он оказался на ВРЗ. Поганый замкнутый круг. С какой стороны не зайди, всюду крайне остаешься. Взгляд Антона упал на стол, а точнее, стоявший на нем кофейный чайник. Поболтыхав его из стороны в сторону и убедившись в наличии жидкости, Антон налил себе полстакана холодного кофе. Может, хоть бодрящему напитку удастся проветрить мозги. До утра уснуть однозначно не получится. Зато, возможно, получится усмирить непрекращающийся внутренний спор между совестью и разумом. К своему сожалению, уже глотнув, он вспомнил, какой кофе Артак делал себе в гимназии – три ложки с горкой на сто миллилитров воды. С трудом заставив себя проглотить мерзкое пойло, ставшее после остывания еще гаже – Антон скривился так, что лицевые мышцы свело судорогой. Обыск кабинета на предмет воды не принес желаемого результата. Хоть с болота и депей. Зато в процессе поиска в столе обнаружился блок некогда дорогих сигарет, оставшийся от прежнего владельца. Конфисковав пачку и прихватив коробок спичек, найденный там же, Антон тихим шагом выбрался из кабинета, поплутав по зданию, в конце концов нашел дверь и вышел на улицу. Выход находился со стороны цемиса оглашаемого брачными криками мутировавших лягушек, примерно посередине здания. Дабы не попасться никому на глаза и не привыкнуть к лягушачьим рыкам, он понад стенкой добрался до угла здания и прикурил сигарету. От первой затяжки в голове помутнело, словно от хорошего подзатыльника. На удивление, когда сошла муть, мысли мгновенно выстроились в логическую цепочку. За спиной почудился шум, будто по земле проволокли что-то металлическое. Но Антон не обратил на него внимания, списав все на порыкивание мутантов с берега болота. Выкурив половину сигареты, в его голове созрел гениальный план. На рассвете он отправится в центр, найдет бездухова и со всеми правдами и неправдами постарается отговорить его от задуманного. Обдумав еще раз свои действия, Антон заметно повеселел. Вроде все получается четко и слаженно. Главное успеть до начала точки невозврата найти бездухова. «Найти бездухова», — раздалось за спиной. «Дожился Сатоха. сам с собой разговариваешь». Антон сильно зажмурил глаза и резко открыл их. «Ну, раз так, вот тебе совет. Спать лучше не ложиться, а то найти бездухова». От повторного заявления по спине Антона поползли мурашки. Если первый раз можно было списать все на усталость, от которой незаметно для себя пошли мысли вслух, то теперь это уже точно был не он». Может, всему виной доклевающая сигарета? Неизвестно ведь, что курил тот, кто оставил их в шкафу. Может, там и не табак, а дрянь какая-нибудь. А этот голос лишь предвещает начинающиеся галлюцинации. Бросива курок окурок под ноги, не на шутку перепугавшись Антон, втер его ногой в бетонное обрамление здания, одновременно с этим пытаясь выдохнуть весь воздух из легких, чтобы полностью избавиться от возможных остатков галлюциногенного яда. Найти бездухова раздалась в полуметре. Трясясь от накатившего ужаса, Антон, боясь даже пошевельнуться, наблюдал, как мимо него двигалась хромая фигура с голым торсом и перевязанной а Рэмбо головой. К великой радости Антона, мысленно шептавшего Отча наш», наваждение прошло мимо. Пройдя пару метров, галлюцинация остановилась, развернулась и, смерив Антона мутным взглядом, направилась прямиком к нему. Зажав рот руками, чтобы не заорать, тот смог лишь вжаться в стену, наблюдая, как надвигается крепкого телосложения мужчина, больше напоминающий представителя зомби-апокалипсиса. Порванная почти по колено штанина, полоски засохшей крови, тянущиеся по шее и переходящие с ключицы на грудь и взгляд. Хмурый и мутный, но горит огнем, как и должно быть у ищаде ада. Может, и впрямь его послали из самого пекла. Неспроста так совпало, что у того, кого он ищет, фамилия Бездухов, да еще и прозвище Без. Мне нужен Бездухов. Наваждение подошло почти вплотную к Антону. Где мне его найти? Вместо ответа Антон, парализованный ужасом, смог только промычать что-то невнятное. — Ты глухонемой, что ли? Жалостью посмотрела на него на вождение и, потрогав голову, скривилась от боли. — К старшему тогда веди. — К старшему? Сурен же сейчас вместо него дежурит на крыше. Получается, что они фактически поменялись местами. — Слышь, парниша! — на вождение резко переменилось в лице. — У меня был очень хреновый день, и я держусь из последних сил, чтобы опять не потерять сознание. Поганый тоннель запнулся о шпалу и загремел головой об рельс. Неизвестно, сколько в отключке провалялся. Ой, ладно, Бог с тобой. Услышав упоминание о том, кому Антон так неистово взывал в своих молитвах, он шумно выдохнул прямо в лицо незнакомца и, пытаясь вернуть себе самообладание, разлепил засохшиеся от нервов губы. А в, в... в... поможешь? Ну тогда пойдем, кивнул незнакомец и протянул руку в приглашающем жесте. Веди к бездухов. будь не ладен. Или к старшим? Давай, еще нужно договорить незнакомец не успел. Качнувшись вперед, он выставил руку и рухнул прямо на Антона, который еле-еле успел подхватить его подмышки и усадить на землю, оперев спиной на стену здания. Поблагодарив Всевышнего за избавление от напасти, Антон шлепнул себя пару раз по щекам, но галлюцинация никуда не исчезла. Откуда взялся этот бедолага посреди ночи на закрытой территории, и почему он ищет бездухова? Кое-как поднырнув под его руку, трясущийся нервной дрожью Антон приподнял пришельца земли и потащил к боковой двери, из которой выходил несколько минут назад. Добравшись до лестницы, парень с трудом переместил бессознательное тело себе на спину, согнулся в три погибели от навалившейся тяжести и, медленно переступая по ступенькам, пошел на третий этаж. Связки на ногах трещали по швам, вдобавок от усталости закружилась голова, сейчас на спине Антона лежит не меньше сотни, а это почти в полтора раза больше его собственного веса. Перед финальным лестничным маршем, выводящим на этаж кабинет у Сурена, ему удалось привести свою ношу в чувство, что значительно облегчило процесс подъема. Попав в кабинет, он повалил начавшее обмякать тело на диван, собранный из нескольких плацкартных кресел и рухнул на пол, растирая ноги и пытаясь отдышаться. — Где Бездухов? — пролепетал пришедший в себя мужчина. — Тебе врач нужен, а не Бездухов. Во-первых, он в центре, а во-вторых, сейчас ночь. Это значит, если мы туда отправимся, нас пристрелят охранники и только потом будут разбираться, кто мы. Тебя хоть как звать-то? — Артем. — Мне сказали сразу, не пристрелят. Если с тоннелем не обманули, то и тут, думаю, тоже. — Кто сказал? Антон на мгновение даже забыл про усталость. «Я не знаю, как его зовут», — послышался с дивана слабеющий голос. «Их было трое. Они сегодня утром перешли на пролетарий. Один здоровый, бородатый. Руслан вроде. А про тех двоих я ничего не знаю». «Что ты сказал?» Антон резко повернулся на провалившегося в обморок Артема и силы затряс его за плечи. «Где они?» Что за взрыв был в карьере днем? Но с тем же успехом можно было пробовать добиться ответа от стены. Артем и не собирался приходить в сознание. Мысли снова закружились бешеным круговоротом. Трое пришли на пролетарий, и среди них был Руслан, попросивший что-то передать бездухову. Слишком много совпадений. Поднявшись на деревеневшие ноги, Антон подошел к столу и вылил остатки кофейной каши, выпил с залпом. Вернувшись к Артему, Он оторвал кусок его штанины и снял пропитавшуюся кровью повязку. Что он там говорил? Запнулся о шпалу и влетел головой в рельс в тоннеле. Антон на секунду замер, пытаясь поставить воедино несколько фактов. Пролетарий, тоннель и неизвестно откуда взявшийся Артем. Резко сорвавшись с места, он пулей вылетел на лестницу и, перескакивая через несколько ступенек, побежал к выходу. Вывод из всего услышанного от Артема напрашивался только один. Ему рассказали про катакомбы. И именно по ним он добирался с пролетария сюда. Раз есть тоннели, то должны быть и убежища. Остановившись около угла здания, Антон медленно пошел в сторону руин бывшей трансформаторной будки. Именно оттуда и появился ночной гость. Ступая как сапер по минному полю, Антон медленно продвигался, разгребая мусор и изучая каждый квадратный сантиметр бетонного пола, пока, наконец, в дальнем углу не уперся руками в круглый металлический предмет, оказавшийся наполовину отодвинутым люком вентиляционной шахты. Сумбур в голове Антона достиг апогея, в котором всплыло воспоминание, как он спускался в такую же шахту на территории горбольницы. Убежище находилось четко под зданием семиэтажки. А здесь где его искать? Оглядевшись вокруг, он не нашел ничего путного. Вокзал элеватор слишком далеко от этого люка. Нужно вернуться и во что бы то ни стало растолкать Артема, чтобы выпытать у него все, что только возможно. Развернувшись, Антон стал как вкопанный, глядя на здание нового цеха. Нащупав ногами металлические скобы, он соскользнул вниз и устремился в темноту вентиляционной шахты.